конспиративным голосом. «Ты помнишь такую книжку детскую, «Бронзовая птица»?» «Господи, Надежда, ты мне только из-за этого звонишь?» «А что такое?» — удивилась Надежда. «Время же еще детское, одиннадцати нет». «Да я, Паша, перед сном массаж делаю. Ладно уж, все равно прервалась». но ну, читала я эту книгу в детстве, помню, конечно». «А почему тебя это в одиннадцать вечера так волнует?» «Я все поняла», — заявила Надежда так громко и с таким волнением, что проходивший в это время по коридору с очень деловым видом «Бэйсик» шарахнулся в сторону. «Что ты поняла?» — спросила Татьяна с бесконечным терпением. «Ну, Таня, назови еще раз эту книгу». «Какую?» «Бронзовую птицу?» «Да, да!» «Ну, бронзовая птица!» «Неужели тебе это название ничего не напоминает?» «Ну, еще есть книга, кортик». «Да нет, само название — бронзовая птица». «Ну, бронзовая птица, серебряный сокол». «Вот!» — заорала Надежда так, что Сан Саныч выглянул из комнаты и спросил жену, что случилось и как она себя чувствует. — Ничего не случилось, — успокоила его Надежда. — Мне знакомый сериал «Бразильский» пересказывает. Сан Саныч не поверил. Надежда Николаевна никогда не смотрела латиноамериканские сериалы Но по телевизору показывали в это время хищников семейства кошачьих, и он ушел из коридора вместе с Бэйсиком. «Ну вот», — повторила Надежда, на этот раз в полголоса, — «ты тоже поняла». «Что я должна была понять?» Татьянина терпение, кажется, подходило к концу. «Бронзовая птица, серебряный сокол». «Не случайно эти названия так похожи? Вот скажи, кто придумал название для самолета? Не Загряжский?» «Не знаю. Может быть, и Загряжский. Ну и что с того? Может быть, ему эта книга в детстве нравилась?» «А вот что с того?» Голос надежды переполнился торжеством, будто она собиралась рассказать Татьяне сногсшибательную сплетню про хорошую общую знакома. — Ты сама книгу-то помнишь? — Ну, более или менее. Татьяна явно скучала. — Так вот, там тоже искали тайник, и сначала долго думали, что его нужно искать по карте. Прямо как мы с тобой... в той несчастной часовне. А потом их осенило, что все дело не в карте, а в самой бронзовой птице. Она сама была ключом к тайнику. «Да?» — с вежливым интересом переспросила Татьяна. «Это я как-то подзабыла. Ну и что? При тут наш случай?» «Может быть, мы зря искали тайник по карте?» «И в нашем случае тоже ключ к поискам заключен в самом серебряном соколе». «Но ведь никакого сокола не существует», — сдержанно возразила Татьяна. «Там-то за правду была бронзовая птица, а у нас одно название. Красивое название и только одни слова». «Значит, и нужно искать разгадку в этих словах, в названии самолета». «И вообще...» Надежда покосилась на дверь комнаты. «Мне кажется, это не телефонный разговор. Давай завтра где-нибудь встретимся. Кстати, у тебя в сумке остались те две карты. Ну, ты меня понимаешь, которые мы взяли в гостях. Так ты их захвати с собой. У меня есть кое-какие мысли, связанные с этими картами». Татьяна только вздохнула. На следующий день дамы встретились снова в кондитерской Норд. Так было ближе обеим. Надежда с нежностью вспомнила тамошние фруктовые корзиночки и предложила это место встречи, хотя и чувствовала угрызение совести. А Татьяна, спокойно относившаяся к своему весу, возражать не стала. Взяв пирожные и маленький чайник чаю, дамы устроились за тем же, что и в прошлый раз, угловым столиком. «Вот что я тебе скажу», — начала Надежда. «Я сегодня полночи не спала, все думала». Так вот, не зря Загряжский упомянул в письме к Алерии про ее куриные мозги. Видно, очень хорошо он знал жену свою. Значит, карты на стене она разглядеть догадалась. Нашла на них прокол и вычислила часовню. И все, дальше тупик, потому что в часовне она ничегошеньки не нашла. — И мы, кстати, тоже, — ехидно вставила Татьяна. — Так и было задумано, — воскликнула Надежда. — Это первый уровень, как в компьютерной игре. «Калерия выбыла из игры, потому что не взяла карты из кабинета и теперь просто не знает, что делать дальше. Она считает, что муж ее обманул. Но мы переходим на следующий уровень, потому что мы умнее Калерии. Мы догадались прихватить карты с собой. Вернее, она бы и рада была их взять». Да у нее над душой стоял начальник АХО и внимательно следил, чтобы она из кабинета чего-нибудь не вынесла. — Да, она тебя, Загряжский, не рассчитывал, — произнесла Татьяна с легким сарказмом. — Доставай карты, — скомандовала Надежда, предпочитая этого сарказма не услышать. Татьяна выложила на стол карты Москвы, и Петербурга и выжидательно посмотрела на подругу. Значит, птицы у нас нет, начала Надежда тоном фокусника, объясняющего зрителям, откуда у него в шляпе берутся кролики. А у нас есть только название Серебряный сокол. Я Москву знаю довольно плохо. «Но помню, что там есть такая станция метро. Сокол». «Есть», — подтвердила Татьяна, начиная понемногу проявлять интерес к надежденным рассуждениям. «И на этом фрагменте карты он присутствует». «А нет там чего-нибудь серебряного?» «Серебряный бор», — не задумываясь, выпалила Татьяна. «Ага!» Надежда выглядела так, будто только что вытащила из шляпы не кролика, а целого гиппопотама. «Ну-ка, давай найдем их на карте». «Метро «Сокол» — вот оно, в квадрате Б4», — быстро сообщила Татьяна, по своей прежней профессии прекрасно обращавшаяся с картами. «А серебряный бор» — в этом углу, квадрат К12». Пометив найденные места на карте карандашом, Татьяна с интересом уставилась на подругу, ожидая продолжения. — А что ты на меня так смотришь? — спросила Надежда, запихивая в рот последний кусочек корзиночки. — Я фокусник, что ли? — Я все тебе сказала, до чего додумалась, а дальше будем думать вместе. — Женщины надолго замолчали, уставившись в разложенные на столе карты, как полководцы перед боем. «Господи!» — нарушило, наконец, молчание Татьяна. «Неужели придется ехать в Москву?» «Ой!» — Надежда Николаевна посмотрела на нее в ужасе. «Что мне муж устроит, страшно подумать». Татьяна саркастически усмехнулась. «Страшно подумать. Мой муж просто не выживет без меня. Во всяком случае, очень тяжело перенесет мое отсутствие». но значит, нужно искать в Петербурге», — решительно заявила Надежда. «Знаешь, как в анекдоте. Вы что тут ищете? Да я вон там деньги потерял. А почему же ищете здесь, если потеряли там...» «А здесь светлее!» Татьяна рассмеялась, но смех ее звучал немного грустно. «Как же мы будем искать в Петербурге, если сокол и серебряный бор в Москве?» «Не знаю», — раздраженно воскликнула Надежда. «Говорю ведь, я не фокусник. Думать, думать нужно!» Она сложила вдвое салфетку и, сделав из нее что-то вроде маленькой линейки, попробовала провести на карте Москвы прямую линию между Соколом и Серебряным Бором. Линия получилась очень кривая и неаккуратная. — Ну и что это будет? — спросила Татьяна, скептически посмотрев на результат геометрических построений. — Черт его знает! Надежда пожала плечами. Татьяна взглянула на часы и сказала. — Ну, мне пора. Паша меня ждет. Все равно мы ни до чего не додумаемся. — Ладно. Надежда сложила карты вместе, чтобы сунуть их в сумку. — Может быть, на досуге осенит. Она уже собралась убрать карты со стола, но вдруг застыла с поднятой рукой. «Что такое?» — недовольно окликнула ее Грибова. «Опять какая-то идея?» «Да!» — решительно заявила Надежда Николаевна. «У тебя булавка найдется?» Татьяна тяжело вздохнула и снова полезла в сумку. «Ну вот булавка!» — сказала она наконец. «А в чем дело?» Надежда опять разложила на столе карты. Карта Москвы лежала сверху. Взяв в руку булавку, она проколола карту в том месте, где была обозначена станция «Сокол». Затем убрала карту Москвы и на карте Петербурга нашла место прокола. — Ну и что? — недоуменно спросила Татьяна. — Может быть и ничего. — Надежда наклонилась над картой. «Но во всяком случае мы можем, не уезжая из города, еще что-то проверить. Просто найдем это место и поглядим, что это такое. Это займет совсем немного времени. Отсюда десять минут пешком». «Ну ладно». Татьяна застегнула сумку. После нашей поездки в Ржевку потратить еще десять минут не жалко. Надежда не очень хорошо ориентировалась на местности и дважды свернула не в тот переулок. И только когда Татьяна взяла карту в руки, да мы нашли, наконец, нужное место. «Вот, это должно быть здесь». Они стояли перед внушительным зданием серого гранита, по фасаду которого огромными медными буквами было написано «Аквабанк». «Я предлагаю зайти, раз уж мы все равно здесь». «Так сюда, наверное, вход только по пропускам?» — с сомнением проговорила Татьяна. Ну вот же, обмен валюты. Уж сюда-то наверняка должны пускать всех желающих. Дамы с решительным видом прошли мимо охранника и оказались в длинном низком зале, вдоль одной стены которого стояли мягкие кожаные диваны, а вдоль другого был ряд окошечек. К одному из этих окошек с надписью «Обмен валюты» стояла небольшая очередь. У большинства других было по одному два клиента или вообще никого. Надежда неторопливо прошла по залу, читая объявления на стенах. «Аквабанк предлагает своим клиентам кредиты на выгодных условиях. Это не для нас, мы не члены этого профсоюза». Администрация просит клиентов банка срочно сдать подтверждение остатков за первый квартал. Это тоже не для нас. А вот это уже гораздо интереснее. Аквабанк предлагает аренду личных сейфов. Собственный сейф в банке — это гарантия безопасности вашего имущества. Надежда Николаевна выразительно посмотрела на Татьяну. Тебе не кажется, что мы пришли именно туда, куда нужно? — Может быть. Татьяна, наконец, оживилась. — Ты думаешь, что Загряжский держал документы в банковском сейфе? Но все равно мы ничего не сможем получить. — Главное, не сдаваться, — ответила Надежда. И подошла к окошку, возле которого не было очереди. — Девушка... — обратилась она к немолодой сотруднице. — Вы не скажете, как у вас можно арендовать сейф? — Пройдите к дежурному администратору в конце зала. Он занимается такими вопросами. Татьяна осталась ждать, устроившись на одном из диванов, а Надежда решительно направилась в кабинет с табличкой «Дежурный администратор». «Там ее встретил мужчина лет тридцати, в неплохо сшитом костюме и почти подходящем к нему галстуке». «Одеваться наши люди уже почти научились», — подумала Надежда, когда администратор выдал ей дежурную улыбку. «Но хороший стоматолог пока немногим по карману». «Чем могу быть вам полезен?» Администратор оценил не слишком многообещающий костюм посетительницы, и улыбка его слегка потускнела. «Я хотела бы арендовать у вас сейф», — важно заявила Надежда Николаевна. «Расскажите мне, что для этого нужно и как у вас организована эта служба». «С удовольствием», — улыбка снова стала более сердечной. Вы обратились именно туда, куда нужно. Наш банк использует замечательные сейфы австрийской фирмы «Мюллер и Мюллер», настолько надежные, что за всю историю существования этой фирмы ни один ее сейф не был взломан. Вы хотите арендовать сейф как частное лицо или как представитель фирмы? Как частное лицо. — ответила Надежда, не моргнув глазом. — Тогда вам вообще ничего не нужно, кроме денег на аренду, конечно. — И не нужно предъявлять документов? — Нет. Многие наши клиенты желают сохранить анонимность, поэтому документы при аренде сейфа мы не требуем. — А как же я получу доступ к своему сейфу? Вы можете договориться о доступе к сейфу по паролю, как это делается во многих известных швейцарских банках. В таком случае сейфом можете пользоваться не только вы, но и ваши доверенные лица, те, кому вы сообщите пароль. Мне кажется, это не очень надежно. Надежда Николаевна в сомнении покачала головой. «Нет, что вы! Мы предложим вам пароль высокой степени защиты. А впрочем, если это кажется вам недостаточно надёжным, у нас есть новая услуга. Вы оставляете в памяти компьютера, управляющего доступом к сейфам, отпечаток своего пальца. И только по этому отпечатку вам вновь удастся получить доступ». «Правда, при таком режиме сейфом не смогут воспользоваться ваши доверенные лица. Но зато отпечаток пальца у вас всегда при себе, и его никто не сможет украсть или отнять». «Вот именно», — проговорила Надежда крайне недоверчивым тоном. «А что в сейф не попадут доверенные лица, это даже хорошо», В наше время никому нельзя доверять. «Я вас очень хорошо понимаю», — поддакнул ей администратор. «Свободные сейфы у вас сейчас есть?» — задала Надежда последний вопрос. «Да, конечно». Администратор заглянул в блокнот и сказал, «Их не очень много. Наличные сейфы — большой спрос. Но сейчас свободны несколько сейфов в секторе «К». «Например, К-22, К-46, К-54». «Спасибо». Надежда встала из-за стола. «Я подумаю и в ближайшие дни приду к вам». Увидев горящие глаза Надежды, Татьяна шагнула ей навстречу. «Ну что?»